Мяса в плевне хватило. В половине седьмого утра Иоганн Эрикович Розенбом, во главе своих архангелогородцев, ворвавшийся в плевну, был убит на повалу первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее, а тогда и турок-то никаких не было видно, и не прогремело еще ни одного выстрела, а усталость уже покачивала солдат. И потому... На предостережение никто не обратил внимания. Передовые части миновали деревушку, а когда стали спускаться в низину Буковлекского ручья, с опонецких высот полыхнул первый залп. «Наконец — Наконец-то! — радостно крикнул командир артиллеристов генерал Пахитонов. — Разворачивайся с марша, ребята! И пли-пли! Стрелки рассыпались в цепь открыли частую стрельбу. Под их прикрытием Пахетонов развернул батареи, пехотинцы перестроились с маршевых в боевые колонны, русские пушки тут же начали ответный огонь и тут же растерянно замолчали. Их снаряды рвались на скатах, не достигая турецких позиций, а турки по-прежнему били и били по колоннам у них стальные круповские орудия с завистью сказал командир батареи первый открывший огонь как прикажете далее ваше превосходительство далее замолчать угрюмо распорядился похитонов берите на передки скачите на дистанцию действительного огня костромской полк тоже обстреляли на марше Но осторожный его командир-полковник Клейнгаус выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам казаки тенями скользнули по балочкам, обошли врага и через полтора часа доложили, что за Гревицкими высотами расположен большой турецкий лагерь. Полковник прикрылся цепью разъездов и секретов, приказал костромичам отдыхать без костров и курения, отправил донесение по команде и стал терпеливо ждать рассвета, завернувшись в шинель, подобно своим солдатам. Однако вздребнуть ему не пришлось. Прискакал командир 9-го донского полка, полковник Нагибин. Принимать гостя было нечем, да и не ко времени. Выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал еще на ходу. «Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки с собственной охотой поиск произвели. По их словам, за видом противника колонн восемь, если не больше, с артиллерией, котлами и бунчуками». «Моих, Нагибин, добавьте, что кубанцы за Гривицкими высотами обнаружили». «Вот-вот, Игнатий Михайлович, мы-то считали, что в плевне от силы четыре табора, а тут получается?» «Получается, что нужно уходить!» «Недослушав, сказал Клейнгаус, уходить немедля и без всякого боя». Затем и прискакал Игнатий Михайлович. «Надо бы Шильдеру разъяснение». Это на себя приму. А вы Кридинера уведомите, что плевно уже не плевок, как он говаривал а орешек? Главное беспокойство. Разбросаны мы очень. Веером дамским наступать вздумали, вздыхал Клейнгаус. Нет, нет, вы правы. Вы совершенно правы. Не отправить докладных записок, не даже написать их полковники не успели. Уже в темноте от Шильдер-Шульднера прибыл наречный с приказом атаковать плевну концентрическими ударами. Это был приказ, и все сомнения исключались. Нагибин, нахлёстывая коня, помчался к себе, а Клейнгаус, сыграв тревогу, приказал оставить на месте ночевки ранцы, шинели и обоз и бегом поспешат туда, где полагалось быть полку к началу всеобщего концентрического наступления. Время рассчитали из рук вон плохо, если расчетом времени вообще кто-либо занимался. Толковых штабных офицеров в армии хватало. Но генералов, привыкших полагаться на собственное представление о вчерашних войнах, в России всегда было больше. Даже вологодцы с архангелогородцами изготовились для боя не к четырем, а на час позже. Рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали сабли из ножен. Солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложе винтовок. Полки без выстрела пошли в атаку на занятые турками высоты, со всех сторон окружавшие плевну. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу и ярость и взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для Дикой Азии знаменитым русским «Ура». Ни турецкие стрелки, ни стальные орудия крупа, осыпавшие атакующих гранатами на всех дистанциях атаки, не смогли сдержать натиска русских полков. Солдаты неудержимо рвались к высотам, и турки, вяло посопротивлявшись, отошли за линии последних ложементов. Архангелогородцы взлетели на гребень и скрылись за ним, и бой стал удаляться, откатываясь к окраинам плевны. На неистовом реве сотен пересохших глоток поредевшие батальоны скатились к первым домам. Победа была в руках. Каждый солдат, Чувствовал уже ее ртутную тяжесть. Казалось, еще совсем немного. Еще один удар. Пять шагов. Две штыковых и... И свежие таборы турок с двух сторон неожиданно бросились в штыки. Поднятые раньше всех по тревоге костромичи налегке совершили марш и вступили в бой не намного позднее основного ядра. Им предстояло пройти длинным, пологим, открытым со всех сторон скатом Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле боя, белыми рубахами павших. Здесь, перед костромячами, открылось три линии турецких окопов, ощетиненных огнем и штыками. Перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку сходу. Две линии окопов костромячи взломали единым порывом, когда смертельно раненым пал командир полка а спереди била в упор третья линия турецкой обороны, и полк затоптался, теряя порыв и ярость. «Знамя!» — еле слышно сказал Клейнгаус. «Знамя! Вперед!» Он умирал на руках подпоручика Шатилова, и подпоручик понял его последний приказ. На мгновение прижался лбом к залитой кровью груди командира, осторожно опустил тело на землю, и вскочил, кругом все гремело, выло, стонало, и никто уже не слушал команд. Шатило в дыму и толчее разглядел знаменосца, бросился к нему и вырвал знамя. «Ребята!» Он понимал, что кричит последний раз в жизни, и уже ничего не жалел и не щадил. «Ребята, коль меня оставите, то и знамя погибнет. Не выдайте, братцы!» и побежал вперед к турецким окопам, неся знамя наперевес, как ружье, и упал, не добежав, с разбега уткнувшись простреленным лицом в тяжелый шелк. Остатки полка бросились к упавшему знамя столь дружно и неистово, что турки, не принимая боя, спешно бросили окопы и откатились к плевне. В то время как архангелогородцы гибли у первых плевенских домов, Девятый Донской полк в пешем строю отбивал атаки турок на правом фланге, а костромичи истекали кровью на гривицких высотах. Кавказская бригада Тутамлина, основная ударная сила и подвижной резерв Шильдер-Шульднера бестолково металла с позаросшим кустарником Низином в районе Радишева. Вокруг уже гремел бой, турки поодиночке били разрозненные полки, а кавказцы все еще лихорадочно искали возможность буквально исполнить явно неисполнимый приказ Шульднера. И только когда с Гривицкого гребня стал пятиться Костромской полк, тутовмин наконец прекратил бесплодные поиски путей к Плевне и во весь мах помчался к Гривице. Сражение, вошедшее в историю под названием «Первой плевны», было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. В результате наступления дамским веером Архангелогородский полк потерял убитыми и ранеными 33 офицера и 988 солдат. Вологодский — 17 офицеров, И четыреста двадцать девять нижних чинов. Костромичи недосчитались двадцати трех офицеров И восьмисот пятидесяти двух солдат. И вечная память надолго приглушила Звонкую медь полковых оркестров. Торжествовали в плевне с восточной пышностью, Поздравляя командующего османа Нури-Пашу. Но осман Паша не спешил улыбаться. «Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хоть одного сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты, день и ночь укрепляйте высоты, русских может сдержать только земля».